Я точно не спогу ху, запомнить эту чушь. Поддержал Ильин и выпил первым. Нет, дружиш, это не тост. Это поэзия великого хаоса, нашей истины и родины, сказал Сергей и выпил вторым. Далёкой, но желанной. За неё роднульку добавил Андрюха и выпил третьим. Через сорок минут собутыльники начали понимать друг друга значительно лучше, но мужскую едиллю нарушило появление в баре Ольги, жены редактора. Ну что? Сердит поинтересовался на у мужа. Клянусь, после рабочего дня зашел выпить кофе, а тут такое несчастье. У Сержи тетка в Албании купила слона, а он на нее возьми и сядь.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 А к другому жена приехала. Мурена, поправил его Андрюха, поднимаясь из застойки. Прощайте, сироты. Прощайте, Муровец, махнул ему в свет маклер. Береги жену и пиши только правду. Я не пишу некрологи, напоследок огрызнулся редактор.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 Сергей, не глядя, вытащил из кармана несколько купюр и бросил их на стойку. "Этого хватит?" Барман быстро пересчитал деньги и сообщил: "Хватит ещё на 2 дня электрика". "Ну теперь ничего не страшно", пожал ему руку молодой человек, вышел на улицу и тут же свернул в соседний подъезд.